Четвертое. Последние победы Польши. В феврале 1611 года непримиримые члены Великого посольства согласились уже, чтобы некоторое число поляков впустили в Смоленск, жители которого должны были присягнуть Владиславу. Но вскоре успехи ополченцев сделали Голицына с товарищами менее сговорчивыми. Сигизмунда убедили, что он ничего не добьется от них убеждением. И вот Голицын и Филарет были приглашены на совещание в королевский лагерь, отделенный Днепром от места пребывания посольства. Там им объявили, что они пленники и будут отправлены в Вильну. В оправдание этой западни польские историки утверждают, Будто Голицын послал письмо Шейну, коменданту Смоленска, подстрекая его к сопротивлению. Но Желкевский об этом ничего не говорит. Послы были временно заперты вместе с сопровождавшими их москвитянами в жалких избушках, где они печально провели праздник Пасхи, жалуясь на плохое помещение и питание. К пасхальному столу, однако, король... Прислал им кусок говядины, барана, двух ягнят, козу, четырех зайцев, тетерева, четырех молочных поросят, четырех гусей и семь кур. Он извинялся при этом, что не может лучше угостить их, потому что русская земля по отношению к нему самому недостаточно гостеприимна. Это грубое насилие и то, что тогда творилось в Москве, очевидно, не могло побудить защитников Смоленска пойти на мировую. И потому, несмотря на скорбут, которая опустошала ряды их гораздо больше, чем неприятельские пули, они менее, чем когда-либо думали о сдаче. Но ум немецких инженеров, нанятых на службу Сигизмундом, в конце концов сделал свое дело, и новый приступ, на который решились в первых числах июня, открыл полякам ворота города. Москвитяне приписывали это измене. Таково обычное оправдание побежденных, и впоследствии в 1634 году, благодаря такому же обвинению, несчастный Шейн поплатился головою за потерянное сражение с поляками – под стенами того же Смоленска. В 1611 году он, видимо, до конца исполнил свой долг. Один перебежчик, правда, указал осаждавшим место, где была заложена мина. Но в момент, когда она взорвалась, поляки были уже в крепости, и, по некоторым сообщениям, мину эту в порыве отчаяния подожгли сами осажденные. Безусловно, верным оказывается то, что начатое таким образом разрушение, они распространили потом, поджигая свои дома. Некоторые жители заперлись в соборе. Когда поляки проникли туда, взором их предстал архиепископ Сергий в архиерейском облачении, громко молившийся перед распростертой толпой. Пастыр от Еще молодой, с неспадающими на плечи белокорыми волосами, золотистой бородой, навел религиозный ужас на нападающих. Им показалось, что перед ними сам Христос, и они пощадили храм. Но пламя добралось уже до архиепископского дворца, где в погребах было скрыто большое количество драгоценностей, принадлежащих жителям и 150 пудов пороху. Произошел новый взрыв, и во власти победителей остались лишь забрызганные кровью развалины. Сигизмунд объявил о своей победе московским боярам в письме, в котором обвинял в измене Голицына и Филарета, приписывая их влиянию сопротивление Смоленска и распространение мятежа по всей стране. «Несмотря на эти преступные злоумышления и их последствия», писал король, «Господь сохранил московский трон для того, кому он его предназначил. И бояре будут повиноваться воле Господней, если сохранят верность королю и королевичу. К виновным послам они должны поскорее присоединить выборного» чтобы он побуждал их лучше исполнять свои полномочия. Ведь эти изменники действовали заодно даже с вором в Калуге перед его смертью. Разве только бояре предпочтут избрать другое посольство? Ответ Мстиславского и некоторых других показывает, насколько они тогда понимали, что их дело теперь неразрывно связано с успехом короля. Они выражают сожаление по поводу пролитой под Смоленском христианской крови из-за непокорности Шейна и других дурных людей и поздравляют государя с победой. Сообщая вместе с тем о своем бессилии остановить мятеж, они предупреждают его о возникших между ополченцами и шведским королем сношениях. По вопросу о вступлении на московский престол – одного из сыновей этого узурпатора. Они отмечают враждебное отношение новгородцев, где сын Михаила Салтыкова, Иван, недавно был подвергнут пытке и посажен на кол. Но они выражают надежду, что король уже не станет теперь медлить и поможет своим верным подданным. Увы, Сигизмунд остался глух и к этому призыву. Оставив Смоленский гарнизон, он распустил остаток своей армии, которую с таким трудом удерживал под оружием, и поспешил вернуться в Варшаву, чтобы там вкусить плодов победы. 29 октября 1611 года он устроил себе торжественный въезд в стиле римских цезарей. В колеснице, запряженные шестеркой лошадей, участвовали в кортеже бывший царь Шуйский и его два брата. Они были затем торжественно представлены королю Жалкевским. Гетман произнес длинную речь, в которой распространялся о мужестве короля, о результатах его победоносного похода и о могуществе московских царей, последние из которых находятся теперь перед его величеством. В этот момент Василий Иванович покорно склонился, коснулся правой рукой земли и поднес ее к губам. Брат его Дмитрий ударил челом в землю, а второй брат Иван с плачем три раза повергнулся ниц. Жалкевский продолжал речь, сказал, что привел шуйских к королю не в качестве пленников, а как живой пример превратности человеческой судьбы. Заканчивая свою речь, он и спрашивал милости для шуйских. Несчастные повторили свои поклоны и были допущены к целованию руки триумфатора. Но среди присутствующих раздались возгласы протеста. Некоторые сенаторы требовали мщения за резню 17 мая. Воевода Сандомирский требовал правосудия для своей дочери. Все это отразилось на участи побежденных. Их отправили в Гостининский замок в 45 лие, лье, 180 слишком верст от Варшавы. Русские историки говорят, что у них предварительно отобрали все, что они еще имели, так что невестка бывшего царя Екатерина Петровна должна была расстаться даже со своей серебряной коробочкой для белил. Но опись, составленная после смерти пленников, противоречит этому. В описи упоминается большое количество ценных вещей, посуды и драгоценностей, полученных ими напротив, от щедрот короля или польских вельмож. Замок Гастынинский, в настоящее время обратившийся уже в развалины, по-видимому, никогда не был пышной резиденцией. Однако гости 1611 года не испытывали в нем лишений. На их содержание ежемесячно отпускалось 200 злотых.